Глава 13. Гонка. Передвигаться по лесу даже быстрым шагом попросту невозможно. И уж тем более бегом. Но нам нужно было спешить. Никто из нас не мог с уверенностью сказать, как скоро и с какой стороны начнется атака на поезд. Возможно, мы сейчас движемся прямо в логово выродков. Хотелось бы еще понять, где мы, ведь я благополучно продрых всю дорогу. «Какой город и деревня мы проехали перед тем, как остановились?» — спросил я. «Буквально минут десять, как Воронеж, проскочили», — ответил Степ. «Стой!» — скомандовал я и, скинув рюкзак, вытянул из него атлас. «В этом районе мы были совсем недавно, и ближайшая крепость находится в городе со странным названием «Грязи». Как раз туда и стремился поезд, чтобы встать на ночлег. Понять наверняка, где мы сейчас, без привязки к местности, не получится, так что будем прикидывать примерно». «Основная часть земли на карте выглядит, как разработанные под сельское хозяйство участки. Лесных всего два, и, что-то мне подсказывает, выродки выбрали тот, что подальше от Воронежа. Но даже при таком раскладе до крепости осталось километров восемьдесят, плюс-минус. Для поезда это расстояние на раз плюнуть. Пешком мы будем скоблить дня три». «Плохо». «Что-то не так?» — спросил Степ, заметив, как я скривил рожу. «Лес небольшой», — ответил я. Всего километров 10 в диаметре. А дальше что? Если по направлению движения поезда, Усмань, за ней поля до самой крепости. А до нее далеко примерно 80 км. Хреново, мы умрем! севшим голосом спросила Полина. То куда мы попадем, гораздо хуже смерти, поверь, ухмыльнулся я. что ты вообще попёрлась за нами? Сидела бы сейчас в тепле и сытости. Тебя забыла спросить. Тут же обозлилась она. «Вот как-то так и держись», — кивнул я. «Злость придает сил». «Все, двинули». «Куда?» — уставился на меня Степ. «В Усмань? Да там сто пудов, их отряд сидит». «Может, и сидит», — я пожал плечами. «А может, и нет. Лично я бы на их месте, к поезду, на дрезине двинул. Так что мы их обойдем и подготовим встречу». «А успеем?» «Понятия не имею. Но если продолжим хлебалом щелкать, точно нет». Я сориентировался по компасу и возглавил шествие. Полина шла в центре, степ замыкающим. Этот порядок выстроился автоматом, без лишних слов. Девушка не ныла, не лезла с глупыми вопросами и вообще вела себя как положено в таких ситуациях. Любой приказ выполнялся беспрекословно, и это радовало. Вот ведь может быть умный, когда требуется. Но стоит нам угодить в относительную безопасность, как ее будто подменяют». «Ей бы еще координацию слегка подправить, а то спотыкается на каждом метре. Не дай бог ногу повредит. Пиши, пропало». «Степ, дай ей фонарь», — попросил приятеля я. «Ага, ща», — ответил он. «Тормозни на секунду». Мы остановились, и приятель полез в рюкзак, где у него хранился запасной фонарик. Небольшой, но его света хватало, чтобы осветить себе путь. «Батарейки, кстати, последние», — предупредил он. «Нужно будет еще поискать. Или докупить». «Принял». Кивнул я и посмотрел на Полину. «Ты как?» «Нормально», — ответила она. «Пить хочу». «На». Я протянул девушке флягу. Она тут же присосалась к горлышку, а когда вернула мне емкость, я прикинул по весу, что она опустошила ее примерно на треть. Такими темпами мы быстро без воды останемся. Хотя в нашей ситуации это решаемо. В лесу обязательно отыщется какой-нибудь родник, нужно только внимательно смотреть по сторонам». Искать низину и явняк, ну или любую другую растительность, которая предпочитает жить у воды. Ну а если не повезет, в Усмане разберемся. Через нее проходит река. Впрочем, у нас практически все населенные пункты строились у воды. Если есть на карте город, значит рядом обязательно будет речка. Усмань очень похожа на мой родной городок. Население всего в 20 тысяч, в основном состоит из частного сектора. Наверняка и с работой там было так же тухло, как и у нас. Хотя точно не скажу. Для наших целей она подходит идеально. Лишь бы успеть до нее добраться. Вряд ли за поездом охотится большой отряд. Ну, сколько там может быть особей, чтобы наверняка перебить всю охрану. Сомневаюсь, что больше двадцати. Часть положат те, кто остался защищать состав. Если повезет, выкосят половину. Но я, если честно, в этом сомневаюсь. Давать бой на открытой местности как минимум тупо. «Да, вагоны смогут прикрыть от пули и прямой видимости, но рано или поздно их все равно задавят. С другой стороны, люди там не глупы и должны это понимать. Однако гадать можно до бесконечности, а нам придется действовать по факту. Так что лучше изначально планировать оборону, исходя из максимально плохой ситуации». «Как думаешь, это за нами?» – озвучил мои мысли Степ. «Есть такое предположение», – ответил я. «Но вполне может быть, что и за грузом. Что мы везли?» «Так нам и сказали» хмыкнул приятель. «Но, скорее всего, как обычно, патроны до да жратву. Что еще сейчас может быть в цене?» «Одежда», — добавила Полина. «Не, этого дерьма в городах как грязи», — отмахнулся Степ. «Разве что обувь. Да и то не уверен, что ее так сразу скупать кинутся». «А серебро?» — сделала еще одно предположение девушка. «И на кой хрен оно выродком сдалось, чтобы жестко самоубиться? А если бы и припас серебряный?» — смекнул я они же не между собой воюют!» Снова опроверг Степ. «Ты не понял», – парировал я. «От серебром сердце не поможет. А сами они такое изготовить не смогут. Для них оно токсично. Но даже если выродки полностью в химзащиту обернутся и противогазы наружу натянут, это очень трудоемкий процесс. Нужно производство мощности и энергии. Там без литейки никуда. Мы бы такое точно заметили и первым делом атаковали. А так считай, на халяву возьмут». «Допустим, ты прав», — продолжил рассуждать Степ. «Но «Ну, очень уж с нашим поездом все совпало. Тебе не кажется это странным?» «Я уже ответил», — кивнул я, хотя не уверен, что приятель меня видел. «Тогда, получается, нас кто-то сдал». «Да грог теперь! Кто же еще?» Напарник моментально определил виноватого. «Точно не он», — отмахнулся от версии я. «Он хоть и козел, но выродков ненавидит похлеще нашего. Да и старый бы ему не доверился». «Тогда кто?» «Да кто угодно». Мало нас кто в Ростове видел. Да и в поезде народу хватало. Мы не своими именами представились. — Ой, я тебя умоляю! — поморщился я. За серебра нас уже наверняка описали до каждой родинки на теле. Не удивлюсь, если по рукам еще и фото ходит. — Согласен! — вздохнул Степ и замолчал. Мы продолжали упорно двигаться через лес. Ночь уже вступила в свои права, а вскоре со стороны поезда донесся треск автоматных очередей. Затем сработало что-то крупное — И пару раз гулка грохнула. «Все, закусились!» – констатировал очевидный степ. «Надеюсь, наши хотя бы ополовинет. Я промолчал и тихо усмехнулся. Напарник размышлял теми же мерами, что и я. Вот что значит «на одной волне». Не просто так мы столько времени вместе и оба живы. Слаженная команда – это основа основ выживания. Даже не знаю, дожил бы я до сегодняшнего дня в одиночку. Скорее всего, нет». Пример — то, как мы разделились в Ростове. Стоило мне остаться одному, как я тут же угодил в ловушку. И если бы не игрок с утелем, снова попал бы в плен. А учитывая, сколько выродки готовы заплатить за мою голову, прожил бы я там недолго». «Там поселок, что ли, какой?» — спросил Степ, подсвечивая фонарем широкий прогал между деревьями. Они словно расступались впереди, уступая место высокому кустарнику. Такое явление часто встречается перед выходом на широкие поляны или по окончании лесного массива. Но здесь, практически на пределе видимости, сквозь листву явно проступало очертание крыши. Неужели добрались? Выходит, мы были гораздо ближе к городу, чем я полагал. Мы остановились, мысли заметались по черепной коробке, что-то пошло не так. Нет, мы стремились попасть в город, но я полагал, что это займет чуть больше времени. В чем подвох? «Да все просто». «Выродки, что устроили перестрелку у поезда, должны были пойти по нашему следу, и это дало бы нам время подготовиться, а то и продержаться до утра. Но при таком раскладе они успеют разделаться с обороны и вернуться, а если там такие же черти, что были в Ростове, шансов у нас ноль целых хрен десятых. Может, стоит погонять их по лесу?» «Нет, глупая затея. Измененные видят в темноте гораздо лучше, спрятаться от них в кустах не получится». Драться без подготовки тоже такое себе. И что делать? «Ну чё, идем нет?» — выдернул меня из раздумий Степ. «Хрен знает», — пожал плечами я. «Мы слишком близко». «Это я и сам уже понял», — поморщился напарник. «Но в городе у нас больше шансов. Я, кстати, крови еще намутил». «Когда успел?» Я удивленно уставился на приятеля. «На лайнере, когда медосмотр проходили. Договорился там с одной сестричкой». «Ох и горячая баба!» «Стоп, о сексуальных похождениях расскажешь после». «Что за кровь? Плазма или...» «Или?» — хмыкнул Степ. «Она ее какой-то херню обколола, сказала, что на несколько суток хватит. Даже без холодильника?» «Вот ты хомяк», — хмыкнул я. «А то...» — довольно ощерился приятель. «Ну что, по старой схеме?» «Нет. На этот раз действуем иначе». «Пошли». Мы выбрались из леса и осмотрелись. На первый взгляд это место ну никак не походило на город. Скорее, небольшую деревеньку домов на 50. Мы прошли ее практически по прямой, выбрались на дорогу, у которой обнаружили указатель. Надпись на нем гласила, что мы находимся в некой песковатке Боярской, а до Усмани пилить еще километра полтора. Я так и замер у таблички с названием поселка, осматривая силуэты домов. Хрен знает, сколько нам еще придется бегать по городу в поисках подходящего места для схватки. Здесь же, на то, чтобы обойти все дома, Потребуется максимум пара часов. А нам столько и не нужно. По сути, мы уже в городе, в эдаком аппендиците на окраине. Уверен, что местные даже не считали, что живут в деревне, так как расстояние до Усмани можно преодолеть минут за 30. Здесь останемся. Все же принял решение я. Стрельба стихла, значит, выродки с минуты на минуту помчат обратно. Кто-то из них наверняка пошел по нашему следу, так что у нас максимум час. Не вижу смысла тратить это время на бег по городу. «Согласен!» — хищно оскалился Степ. «Раз уж все равно подыхать, так сделаем это как можно громче!» Мысли продолжали метаться. Я стоял у развилки и крутил головой, пытаясь зацепиться взглядом за что-нибудь стоящее. «Река. Мы же практически на берегу, и если перебраться на другую сторону, то отрыв будет приличным. Плюс вода скроет наши следы. Нет, они наверняка поймут, что мы ушли по воде, но вот куда именно?» Я снова посвятил на карту и убедился, что за рекой начинается огромный лесной массив. Если успеем добраться до него раньше, чем выродки выйдут на берег, то сможем затеряться и выиграть время. Нет, останавливаться все равно нельзя. Речка не такая широкая и в качестве серьезного препятствия не подойдет. В районе поселка она метров пятьдесят в сечении, но если уйти обратно, ближе к лесу, сужается до состояния ручья. До другого берега буквально доплюнуть можно». «Тоже не вариант. Будем готовиться к схватке». Мы вернулись немного назад, и я выбрал для боя несколько домов, которые выстроились в ряд по одной стороне улицы. Меня интересовали те, что расположились рядом. План созрел буквально на ходу, нужно было лишь организовать стартовую точку. То место, где начнется бой, и проходить он должен по нашим правилам. Только так у нас будет шанс на победу. Я подошел к первому, который решил выбрать в качестве приманки – Забрав пакет с кровью у степа, я разбил окно и аккуратно ножом сделал небольшую дырочку в пакете. Пришлось повозиться. Материал оказался довольно прочным, и мне не хотелось случайно его вспороть. Я собирался оставить след, похожий на обычный порез. Немного. На острый осколок, оставшийся торчать в раме, и чуть-чуть на оцинкованный отлив. Затем я забрался внутрь и провел небольшую линию капель по полу в соседнюю комнату. Здесь положил пакет с кровью на кровать, чтобы с него немного натекло, распорол простыню и испачкал небольшой отрез. Все, пакет можно заклеить. Возможно, он еще пригодится. Осмотрев место, я подошел к столу, который стоял посередине. Широкая столешница скрывала глубоко посаженное подстолье. Идеальный вариант для закладки, но нужно как-то активировать гранату. Ставить растяжку бессмысленно. На нее попадется разве что один. Тот, кто влезет в дом первым. А нужно накрыть сразу несколько. Чем больше, тем лучше. Я выбрался обратно на улицу и еще раз осмотрел местность. Прикинул маршрут, по которому я бы вошел в дом, и где бы оставил группу прикрытия. Скорее всего, я бы рассредоточил людей вдоль улицы и заставил бы залечь. Ну или спрятал за домами на противоположной стороне. Для этого прекрасно подходили только два объекта, и их я и выбрал в качестве мышеловки. В рюкзаке оставалось всего две гранаты, оклеенные серебряной дробью. А больше нам и не потребуется. Все равно шанс только один. «Степ, ну-ка попробуй взять это окно на прицел. Вон от тех домов», — попросил я приятеля. «Но так, чтобы я тебя отсюда не видел». «Ща», — мгновенно отреагировал напарник и скрылся за одним из них. «Вижу», — бросил я, и приятель сместился. «Все еще вижу». «Херня, место!» Резонно подметил он и перебрался в другое, где растворился за разросшимися кустами. «Пропал!» — крикнул я. «Я как? На прицеле!» «Запомни позицию, давай к следующему углу!» Степ снова спрятался, и мне очень понравилось как. А значит, это идеальное место для прикрытия. Следующий двор был полностью обнесен высоким забором из профнастила. В такой бесшумно не пролезть. А оба дома, за которыми прятался Степ, выглядели заброшенными — Притом, не с момента начала апокалипсиса, а гораздо раньше. Напарник указал мне обе позиции, в которых дом напротив выглядел как на ладони, и я установил там гранаты. Закрепил прямо к стволам кустарника и просунул в каждую чеку тонкую капроновую нить. Ее я прихватил давно в строительном магазине, и она уже не раз выручала нас в пути. Нет, не в качестве растяжки, а для того, чтобы что-нибудь примотать в качестве временного решения. Много места она не занимает, зато очень прочная, а сейчас она сыграет свою роль, как дистанционный детонатор, лишь бы длины хватило. Мы засядем у хозяйственных построек чуть ниже по улице, чтобы остаться в тылу у врага. Как только они займут позиции, взрываем и ждем реакции тех, что вошли в дом. Вряд ли их будет больше, чем трое. Возможно, где-то останется еще одна группа прикрытий, и после взрыва она обязательно даст о себе знать. Либо мой план не сработает, и одна из команд уйдет дальше по улице, а значит, нам нужен путь к отступлению новая позиция. И из этих хозяйственных построек мы сможем выйти через небольшой пустырь к еще трем домам. Здесь можно будет закончить схватку или отступить к реке. В этом месте она как раз сужается, что позволит нам скрыться в лесу, где мы и разберемся с остатками отряда. Главное, чтобы их было не больше четырех. В смысле, остатков. С подготовкой было покончено, оставалось только ждать. Я уселся у окна, придерживая оба конца капроновой нити. Руки потели, а потому, чтобы она не выскользнула, я намотал ее на палец. Степ привалился спиной к стене. Полина встала рядом. «А если наши победили?» – прошептал напарник. «Ты сам-то в это веришь?» – спросил я. «Да хрен их знает! – пожал плечами он. «Поезд так-то хорошо заряжен. У них и крупняк был. Вполне могли отогнать». «Нам же лучше!» – буркнул я. «Так-то да!» – вздохнул Степ. «А что, если они не за нами пришли? Вдруг правда за патронами?» «Значит, пронесет!» Я практически повторил предыдущий ответ. «Хорошо бы!» Я снова улыбнулся. Напарник явно не верил в хороший исход и тоже готовился к худшему. Вопрос лишь в том, сколько их придет по нашей душе. Я рассчитывал особей на 10-12. Как раз четыре тройки – оптимальный вариант, чтобы прочесать местность, прикрывая друг другу спины. Вот и посмотрим, оправдают ли выродки мои ожидания. Вскоре со стороны дороги раздался хруст гравия. Кто-то все-таки появился. Я толкнул Степа в лицо, указал пальцами на глаза и ткнул в сторону окна, выходящего на улицу. Напарник кивнул и перебрался к нему. Выглянул, несколько секунд всматривался в темноту, которую разгонял бледный свет звездного неба. А затем вернулся обратно и показал мне дважды раскрытую ладонь и один палец. Не сильно-то я и ошибся в своих выводах. 11 измененных. Не очень ровно выходит, но уж сколько есть. А затем я увидел, как к заброшенным домам, возле которых я установил растяжку, с тыла подходят еще две группы по три особи. и того получилось 17. Что-то многовато. Я посмотрел на степа и показал ему, что к нам явилась добавка в количестве шести штук. Приятель лишь округлил глаза. Я скосил взгляд на Полину, которая сидела на корточках, и выглядела как-то не очень. Всю трясет, а гляди, сознание потеряет. Надеюсь, не будет тормозить в самый ответственный момент. От нее всего-то и требуется бегать за нами, как привязанное. «Здесь кровь!» Донесся до нас голос от команды охотников. «Проверь!» Ответил, видимо, командир. «Первый и третий прикройте!» Шорох. Топот тяжелой обуви. И тишина. Я приложил к глазам бинокль с режимом ночного видения и не без труда различил два силуэта у одной из заминированных позиций. Но, увы, это были выродки из той группы, что явилась к заброшкам с тыла, Надеюсь, вторая засела там, где выявил еще одну позицию степ. Я потянул за нити, выждал, когда они как следует натянутся, и, обмотав их вокруг кисти, резко дернул на себя. Грохнуло тут же! Оба взрыва слились в одно целое, а улицу огласили крики раненых. Со стороны дома, в котором я оставил кровавый след, раздалась заполошная стрельба. Лупили наугад глушенного оружия. Но в ночной тишине и на таком расстоянии звука было достаточно. Плохо одно, не видно вспышек и непонятно, кому отвечать. Но своего я добился и панику посеял. Теперь нужно добивать, пока они не пришли в себя и не перегруппировались». «Валим!» – выдохнул я и рванул к соседним домам через пустырь. «Маневр выбран тоже не просто так. Нас должны заметить и встать на след. Только так мы сможем выявить противника». Вышло ожидаемо, хоть и немного не так. Нас расстреляли издалека. Пока не прицельно, это дало нам шанс укрыться за углом дома. «Ты здесь, я в обход!» – выдохнул я и рванул по отмостке, огибая строение. Засел на углу и навел оружие на дорогу. Степ остался прикрывать позицию с тыла. На их месте я бы обязательно пошел с двух сторон. Одиннадцать выродков для этого хватит за глаза. Еще часть отряда отправил бы по большой дуге, чтобы она вышла к нам со стороны леса. И атака, скорее всего, не начнется, пока они не завершат маневр. «Дух! Дух!» — дважды гавкнул дробовик Степа. Пауза между выстрелами была небольшой, но все же имелась. А значит, он попросту шуганул тыловую группу. Они тоже не дураки и сразу в лобовую атаку не полезли. «Скорее всего, сделали рывок специально, чтобы прощупать наши позиции. И это плохо, что напарник не смог сдержать палец на крючке. Но теперь уже ничего не поделать». И вдруг я отчетливо услышал жужжание в небе. «Мне аж завыть захотелось. У этих уродов с собой оказался дрон. Скорее всего, дальность его полета невысока, ведь сотовой связи больше нет, а на радиоволнах много не налетаешь. Но нам и этого хватит. А если он еще и камикадзе?» «Да чтоб вас черти дрючили!» Выругался я и заорал. «Степ! В дом!» Надеюсь, он успеет. Вот только весь план пошел по одному месту. Нет, в доме-то мы какое-то время продержимся, но это только оттянет неизбежное. Пара гранат мы приплыли. Убежище превратится в смертоносную ловушку. Притом без разницы, будут ли это осколочные или светошумовые. Нас в любом случае прижмут, если мы не предпримем что-нибудь эдакое из разряда нестандартного и неожиданного. Я в душе не чаю, что именно мы можем устроить, кроме ответного огня из окон. Да, обороняться всегда проще, чем штурмовать, но в нашем случае очень уж большой перевес. Дрон еще этот. Черт, вот ведь твари. И где они его только взяли?»